Зиму пережили, в общем, нормально. Самуря не беспокоили. Погода также была не шибко сурова. В родных местах и по воле снега наваливало. Немного напрягало отсутствие солнца. Ясные дни случались на острове очень редко. Но припасу, что надощили Айну, хватилось лихвой. Избы до холодов построить успели, Но печи, пока мест класть было не чего, Отапливали очагами. Впрочем, народу в каждой избе Зимовало десятка по три, Так что не мерзли. По весне выяснилось, Что, почитай, все бабы брюхатые, Что всех тут же шибко развеселила. Тем более, что где-то треть баб Были невенчаные. Ну, да батюшку взять было... Все одно ниоткуда, поэтому решили не напрягаться и покамест жить, как живется. А гонцам велеть просить еще и батюшку, ну и пушек, хоть бы каких. Едва только успели отправить гонцов на одном из захваченных кораблей, как у крайнего строго, нареченного починным, потому как его казакам первыми пришлось принять боевое крещение, В здешних местах появился почитай флот два с половиной десятка кораблей, с коих высадилось чуть не полторы тысячи Самуря во главе с каким-то важным начальником, устроившим себе ставку на высоком мысу, на коем обычно располагался осторожный дозор, следящий за морем. Но казаки успели послать гонца, Соседний острог сухопутным путем, так что спустя шесть дней к осажденному острогу, успевшему отбить три приступа, при коих очень пригодились дробные пищали, подошла подмога числом почти восемь сотен человек. Воссаждавшей армии к тому моменту уже осталось едва ли не столько же, так что внезапная атака Предпринятая, когда Сямуря полезли на очередной приступ, привела к тому, что от острога успело сбежать только три корабля. Пяток были сожжены, а остальные достались победителям, так же, как и полтора десятка пленных. Причем в столь малом числе их казаки были не виноваты. Эти дикие Сямуря, увидев, как пуля Одного из казаков сразила того важного начальника, а шансов победить у них не осталось, принялись массово резать себе животы. Более до конца лета Сямуря не появлялись, а на исходе сентября до острова добрались посланные весной на большую землю гонцы. Да не одни! Вместе с ними приплыл давно ожидаемый батюшка, а также рота стрельцов, изобравшегося до Амура царева войска. Кроме того, командовавший войском генерал отправил им сотню бочонков порохового зелья, синцового припасу и военного доктора с тремя помощниками-лекарями, но пушек не дал. Стрельцы и доктор присланы были на время, а батюшка, как сам порешит, И генерал сообщил в грамотке, что отписал обо всем государю и ожидает от него распоряжений насчет казаков. Но не сомневается, что государь все усилия казаков оценит и одобрит. И они, Нонича, могут считать себя полностью свободными от всех вин. На том год и закончился. Торжественному маршу. Я сидел на смирном белоснежном испогане, присланном мне еще десять лет назад персидским шахом, уж не помню по какому случаю, сурово сдвинув брови и выпятив уже наполовину седую бороду. За моей спиной расположилась живописная группа из десятка бояр и великих бояр. Я принимал парад по случаю очередного выпуска Пушкарской военной школы. В принципе, на самом деле, таковых выпусков было пять, поскольку помимо Пушкарской в строю стояли еще и выпуски пехотной, кавалерийской и военной инженерной школ, а также военной академии. Однако для меня... Наиболее важным был выпуск именно Пушкарской, потому что в первой шеренге выпускников возвышался довольно-таки долговязый молодой человек, двадцати лет от роду, именем Иван, фамилией Годунов, являющийся моим первенцем и ныне занимающий государственную должность наследника престола. И, впрочем, Годуновых сегодня на этом плацу, на коем выстроились еще и первые роты всех полков, составляющих гарнизон Одинцовского военного городка, было трое. Кроме меня Иваньки, в строю первой роты Калужского драгунского полка, стоял рядовой новик Данила Годунов, коему через месяц должно было исполниться 17 лет лишь этой весной, окончившей Белкинскую царевую школу. Ну а в сорока верстах отсюда, как раз в этой Белкинской царевой школе, еще только постигал науки и ремесла 12-летний Федор Годунов младший. Ну, это уже к слову. Так вот, именно таким скоплением Годуновых на этом плацу Не было вызвано мое здесь присутствие. Впрочем, в Одинцово я и так приезжал гораздо чаще, чем в иные военные городки, ибо оно было расположено наиболее близко от Москвы. Поротно! Я повел взглядом по замершему строю, ная высокую и худую фигуру сына. Он стоял третьим в шеренге. Рослый, малый вымахал и толковый. Через год службы выбился в капралы, а затем и в военную школу попал. И окончил ее, но не вторым по списку, причем, судя по всему, мог бы и первым. Это инструктора растарались. Всем известно, как я всех гоняю, требуя спрашивать со своих отпрысков еще куда более, чем с любого другого. Вот И, желая мне потрафить, подзавалили парня. А куда деваться-то? У ребят не будет, как у меня, опыта двух жизней и возможности смотреть на мир из временной растяжки в четыреста лет. А страна им достанется, ох, какая непростая. Так что необходимо закладывать традиции семейного воспитания. Я ведь почему принял решение и далее множить и развивать дворянство-то? Как раз именно из-за этих традиций семейного воспитания. Нет, социальные лифты в государстве необходимы. Дворянство не должно превратиться в замкнутую касту, с высока взирающую на остальных. Плохо кончится, причем и для дворянства, и для государства, Но вот то, что первую скрипку в государстве должны играть люди, превыше всего ставящие служение, несомненно. А насчет социальных лифтов я это дело уже предусмотрел. Так, два года назад, по примеру Петра Первого, я вел в стране табель о рангах. Правда, о десяти, а не о четырнадцати классах. Гражданские ранги начинались с писца и заканчивались великим боярином. Личное дворянство давалось только с пятого ранга, со стольника, а потомственное — с седьмого, с Да и сама табель была слегка изменена. Скажем, думных дворян там не было вовсе, а бояр было аж два чина, просто бояре И великие бояре. Скажите, писец не шибко благозвучно звучит? А типа какой-нибудь коллежский асессор значит благозвучнее? А вот у военных личное дворянство давалось с первого же ранга, лейтенант, а потомственное с пятого, с майора. И начинать службу все дворяне, все одно должны были с рядового того полка, к коему были приписаны разрядным приказом. Только выпускникам царевых школ давалась возможность выбрать род войск и полк, в коем они хотели бы начинать службу. Ну, в пределах имеющихся квот, конечно. Спросите, почему им, и уже тем более всем, а не там десятку лучших, Да потому что, так сказать, по заслугам и честь. В царевых школах нерадивых неучей не было. Требования к уровню знаний и навыков, кои должны были показывать школьные отроки, и ранее были велими суровы, а теперь еще ужесточились, хотя в первые три года никого не отчисляли, предпочитая порочь. Даже Ваньке, кое все время обучения, никогда не опускался ниже пятого результата на потоке. И то досталось раз шесть. Данила же по характеру более мамин, чем мой. То есть, натура куда более романтическая. Сумел набрать такой результат за один первый же год. А Федьку мне даже пару месяцев назад когда заезжал по делам в Белгина, пришлось успокаивать. Но он был твердо уверен, что ему назначили порку несправедливо. И что, впрочем, на самом деле могло быть и недалеко от истины. Ибо в царевых школах действовал негласный принцип. Как минимум, раз в год каждый отрок должен побывать на конюшнях. Дабы знал, И не забывал, каково оно. Но зато на четвертом году слабо успевающего выученика, по субботам не вылезающего из конюшин, где обычно и происходила порка, вполне могли выпереть из стен всего учебного заведения с формулировкой «За неродение в учебе». «На одного линейного дистанции...» Я подобрал поводья. Смирный тон, -то испогань смирный, Но сейчас грохнут барабаны, Грянет об утоптанную землю Пара тысяч подкованных каблуков, А ну и вскинется, И полетит царь и батюшка, Уже изрядно поистративший Свою молодецкую статью сноровку Из седла вверх тормашками. Шагом марш! И они пошли.